во французскую крепость, но жители, как сообщает путеводитель, по-прежнему называют себя фуяльцами. Ветер шевелил светлую прядь на лбу Николая Александровича. Чайки кричали над головой, а в груди что-то попеременно раздувалось и сжималось. Цель путешествия была близка. Скоро, очень скоро он вернется сюда на щите, потерпев поражение, либо со щитом, причем золотым, Под этим небом, неестественно сочного цвета, могло произойти все, что угодно, в том числе вещи совершенно фантастические, немыслимые в блеклой России или тусклой Англии. Пассажирам, сходящим на берег, на грудь клеили эмблемку с номером и выдавали электронный пропуск — меры по борьбе с терроризмом. Начальник службы безопасности мистер т и д б е т т лично стоял у трапа, кивая каждому. Николасу даже улыбнулся, возможно, потому что Фандорин спускался самым последним.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 Были прикреплены старые автомобильные покрышки. Удивило название «По ком звонит колокол». Кажется, это из схватки смерти Джона Донна, никогда не спрашивая, по ком звонит колокол, ибо он звонит по тебе. Чудное имечко. Ни мисс б о р с х е т ни компаньонов на палубе не было, однако, судя по каталке, привязанной к подножию мачты, все члены экспедиции уже прибыли. На трапе, свесив ноги, сидел сильно пожилой дядя в живописно потрепанной шляпе, рваной майке,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 — Папаша Хема, Эрнест Хемингуэя, по ком звонит колокол. В мои времена этого писателя уже не читали, — улыбнулся магистр, успокаиваясь. — Но я понимаю, о чем вы. Смотрел когда-то фильм с Ингрид Бергман и Гарри Купером. Они поздоровались, рука у Фредо была жесткая, будто истыканная занозами, а я знаю роман наизусть. Моя семья многим обязана, папаша Хема.